«Как Лидия отреагировала на ваш рассказ?» «Нормально. Я боялась, что она не поймет, посчитает меня сумасшедшей старухой. Но она оказалась замечательной женщиной, не только образованной, но и пожитейски мудрой. За несколько лет вы сблизились настолько, что она решила переехать поближе к вам? Ну что вы!» Удивилась Евгения Марковна. «Мы прекрасно общались, но когда обретаешь сестру на седьмом десятке, не так просто стать по-настоящему родными». «Понимаю», — кивнула я. «А со своей семьей она вас познакомила?» «С Вениамином я виделась несколько раз, а вот с мальчиками не успела», — покачала она головой. Мы ведь должны были ехать к ним в гости вдвоем. Она хотела меня с ними познакомить. Мы билеты взяли. Да Матвей заболел. Так и остались тут. Решили позже ехать. В тот вечер они с Вениамином и разбились. Видимо, судьба. «Погодите», — уточнила я. «Вы в последний момент решили остаться». И в тот же день Лысенко погибли? Выходит так. Евгения Марковна, ваши племянники попали в аварию. К счастью, оба остались живы. Как считаете, могут эти два случая быть связаны? Когда это случилось? Тихо произнесла женщина и подошла к окну. Я назвала дату. Она кивнула и снова опустилась на стул. Не знаю, есть ли тут какая-то связь. Я ведь не так близко знаю их семью. Женщина казалась ошарашенной новостью. Она поднесла руку к рту и покачала головой. Лидия не рассказывала вам о том, что кто-то мог желать ей или ее семье зла? Может быть, какие-то конфликты на работе или старые обиды? Нет. Ничего такого она мне не рассказывала. Я простилась с женщиной, предварительно оставив ей координаты больницы, чтобы она смогла навестить племянников, если захочет. Если до вчерашнего дня мне казалось, что причина переезда — тёплые сестринские отношения или состояние здоровья Евгении, то теперь я точно знала, что это не так. Что же Лидию сюда потянуло, в чужой город, где спустя год она и погибла? Может, Евгения права, и это действительно судьба? Но также это может быть и чей-то тонко реализованный план. В то, что спланировала все это сама Евгения, верилось с трудом. Да и родственную связь в случае притязаний на наследство доказать будет непросто учитывая, что официально она дочь своего отчима. Что если целью переезда Лысенко был не другой город, а побег из нашего? Возможно, ей угрожала опасность, от которой она решила спрятаться. В таком случае выбор соседнего областного центра легко объясним близостью к сыновьям. К тому же там живёт сестра, Пусть отношения с ней не особенно крепкие, но все-таки какой-никакой близкий человек под боком. Кроме того, хотелось понять причину, по которой Лидия так легко приняла сестру. Учитывая, что она — плод любви ее отца и чужой женщины, появившейся на свет спустя всего несколько месяцев после нее самой. Возможно, тайной это было только для Евгении. А Лидия давно все знала. Тогда почему она не подала виду? Было ли ей что скрывать? Семейные тайны, за которые убивают, должны быть очень серьезными. Машины Лазаря нигде не было видно. Я присела на лавочку у подъезда и наблюдала за подростком, который выгуливал собаку неподалеку. Пудель нюхал пыльную траву и смешно тряс мордой. Хозяин стоял рядом, уставившись в телефон, не замечая ничего вокруг. Наверное, если бы я отцепила ошейник от поводка и забрала питомца, он бы так и остался стоять, не меняя выражения лица и позы. Проверять я это само собой не стала. В начале улицы я заметила внедорожник, похожий на машину Лазаря. Запоздала, мне пришла в голову мысль, что я узнала всё, что хотела в этом городе. Ничего больше меня здесь не держит. Нужно было отправляться прямиком на вокзал. Или всё-таки держит. И не что-то, а кто-то. Я вскочила с лавки и поспешила было в противоположную от приближающейся машины сторону. Но вовремя поняла, что выгляжу глупо. Он ведь успел заметить меня. Я вздохнула и вернулась к подъезду. Через минуту Лазарь остановился рядом со мной и, перегнувшись через сиденье, открыл пассажирскую дверь. Я забралась в салон. Он молча смотрел на меня какое-то время, а потом произнес. «А что, если мы уже были вместе, а я этого не помню?» «Я бы запомнила», — ухмыльнулась я. Но ведь морду мне прилично перекроить пришлось. Хорошо, что только морду, — повернулась я к нему, а он наклонился и стал меня целовать. «Хочу отвезти тебя на ужин в шикарное местечко», — улыбнулся он и погладил мои пальцы. «Я не голодна», — покачала я головой. «Десерт?» — не сдавался он. «Мне пора», — сказала я. «Татьяна, я тебя не понимаю». «Я себя тоже». Это было чистой правдой. Мне так же сильно хотелось остаться, как и бежать без оглядки. Внутри всё сжалось, тело покрылось мурашками. Я встала с пассажирского сиденья под недоуменным взглядом Лазаря. Открыла соседнюю дверь и устроилась на заднем сиденье, снимая плащ. Лазарь понял меня правильно и уже через секунду присоединился ко мне. Замки на дверях щёлкнули, и на какое-то время мы забыли обо всём на свете. Мы заехали к Лазарю за моим чемоданом. Не особенно-то он мне пригодился, подумала я. Достала телефон и заказала такси. Всё это время Лазарь смотрел на меня, не сводя взгляда. Останься. — попросил он. «Мне пора», — повторила я. «Правда, пора. Я тебя отвезу. Не надо, я вызвала такси». Я покачала головой и открыла входную дверь. Лазарь резко приблизился, схватил меня и стал целовать. «Пока», — сказала я, отстранившись. Я быстро вышла к лифту, не оборачиваясь. Это давалось мне с трудом. Наконец, когда двери начали закрываться, я повернулась и увидела, что Лазаря на пороге нет, а дверь в его квартиру закрыта. Уже следующим утром я была в конторе. Селиванов был занят допросом где-то на этаже. Я без зазрения совести устроилась за его рабочим столом, разгребла бумаги, по обыкновению сваленные там и запустила компьютер. Не без труда нашла чистый клочок бумаги и заточенный карандаш и принялась выписывать интересующие меня номера телефонов. За этим занятием меня и застал Антон, когда вернулся в свой кабинет. «Вот так сюрприз!» — нараспев произнес он. «Приятный, надеюсь. Разумеется, ты вовремя». Софья, сменщица пропавшей Людмилы, готова встретиться с нами завтра утром в клубе. Смог до нее, наконец, дозвониться? Прекрасно. А как братья? Танюша не проверял. Без тебя совсем зашиваюсь. Я поняла, что состоянием Матвея и Кирилла придется интересоваться самой. Сразу же позвонила в больницу и выяснила, что динамика положительная. Оба пришли в себя, однако тревожить их расспросами было еще рано. После знакомства с Евгенией мне не терпелось с ними поговорить, но оставалось только набраться терпения. Я чувствовала, что разгадка где-то рядом. Мне будто не хватало нескольких важных деталей. Их я и планировала получить от братьев. Больше всего меня интересовал вопрос. Что двигало Лидией, которая вдруг на старости лет переехала в другой город? Я посмотрела на лист бумаги, на который пару минут назад выписала несколько телефонных номеров и достала мобильник. Начала набирать один из номеров, но резко передумала, сунула телефон в карман и направилась к остановке. Минут через пятнадцать я уже стояла у главного входа в городской цирк. Справа и слева от него висели яркие афиши, а прямо на двери — большое объявление. В нем сообщалось, что до 15 октября труппа гастролирует, и представления возобновятся после ее возвращения. Однако дверь оказалась открыта. В холле работала одна из касс. Я направилась к окошку и, показав удостоверение, попросила проводить меня к кому-то из администрации. Женщина открыла мне турникет и предложила подождать у гардероба. Я устроилась на синей банкетке возле окна. За стеклом клевали что-то воробьи. Наверное, если бы Егор не погиб, мы завели бы питомца, какого-нибудь мохнатого пса, а может, канарейку. Мы бы ужинали при свечах, а она щебетала без остановки. У нас была бы семья, настоящая роскошь. А может быть, я и семейная жизнь несовместимы? «Добрый день!» — услышала я приятный женский голос рядом с собой. Передо мной стояла высокая, грузная женщина неопределенного возраста. Волосы ее были выкрашены фиолетовой и от души начесаны. Платье пестрело всеми цветами радуги. Но этого дизайнеру от чего-то показалось недостаточно, и он от души добавил рюшей. Я бы подумала, что дама явилась ко мне прямиком с манежа, но знала, что труппа гастролирует, а билетерша обещала пригласить кого-то из администрации. Здравствуйте. Я поднялась и представилась, не забыв предъявить документ, к которому дама отнеслась с прохладцей. А вот меня, напротив, внимательно разглядывала. «Меня зовут Татьяна. Хотела бы поговорить с вами о Лидии Львовне Лысенко». «Снежана Эдмундовна», — представилась женщина в ответ. «Можно просто, Снежана. Давайте поднимемся в кабинет». По дороге на третий этаж, где располагались рабочие места администрации, я внимательно рассматривала снимки на стенах, не теряя надежды отыскать на одном из них мою новую знакомую. Но не успела. Вскоре мы остановились возле одного из кабинетов. Табличка на двери, в которую меня приглашала пройти дама, гласила «Заместитель директора Ларионова С.Э.». Мы вошли в небольшое светлое помещение. Я рассчитывала увидеть кабинет под стать хозяйке, но нет. Все здесь было выдержано в спокойных тонах и не изобиловало лишними деталями. Ничего не должно отвлекать внимание от хозяйки, заключила я. Снежана Эдмундовна, вы в курсе, что Лидия погибла?» «Разумеется, ужасное горе» но она на тот момент у нас уже не работала. В прошлом году это случилось, кажется. Да, чуть больше года назад, в соседнем областном центре. Они туда решили перебраться с супругом после выхода на пенсию, кивнула Снежана Эдмундовна. Скажите, вы общались с Лидией, пока она здесь работала? Разумеется, — обиделась женщина. Цирк — это одна большая семья. Можете рассказать мне немного о ней? Каким она была человеком, с кем общалась, чем увлекалась? Это что же вы думаете, её могли убить? Или к чему эти вопросы?» — вскинула она брови. «Проверяем все обстоятельства», — туманно ответила я. «Да прекрасным она была человеком. И это не потому, что о покойниках нужно говорить только хорошее. Работу свою любила очень, в коллективе проблем ни с кем у неё не было. Говорю же, мы тут все душа в душу. А про свои семейные дела она рассказывала что-нибудь? Конечно, очень внуков ждала, но никто из сыновей не успел её порадовать. Хорошо, хоть одного женить успела до того, как всё это случилось. Она подняла глаза к потолку и перекрестилась. Она не производила впечатления сильно верующей. Оттого выглядело это комично. Я решила не сообщать ей об аварии, в которой погибла Алла несколько дней назад. Чего доброго начнёт земные поклоны бить. «Вы говорите, что Лидия успела женить сына. Получается, она сама ему пассию подыскивала?» «Не без этого. Но от судьбы не уйдёшь». С Аллой и Кирилл без участия матери познакомился, насколько мне известно. Отношения в семье у всех были хорошими? Да, вполне. Ребята у нее оба беспроблемные, муж любящий, с невесткой она тоже отлично ладила. Рассказывала ли Лидия до выхода на пенсию о своих планах перебраться в другой город? Честно говоря, нет. Мы все удивились, когда узнали. Там у нее жила сестра? Да какая там сестра? Всю жизнь в рось. Она рассказывала что-то о ней. Насторожилась я. Как-то собралась туда с труппой на гастроли и рассказала, что собирается встретиться с женщиной, которая назвалась ее сестрой по отцу. Мы потом, конечно, к ней с расспросами... Да чуда не случилось. Она по крови, может, и родная, а на деле чужой человек. Свой переезд в тот город она многим объяснила именно, как желание быть поближе к сестре. «Не знаю», — задумчиво протянула Снежана. «Может, и поменялось что-то в их отношениях? Я вообще не помню, чтобы она...» После той поездки нам о сестре еще что-то рассказывала. Встретились и встретились. А как часто Лидия сопровождала труппу в гастролях? По необходимости, не каждый раз точно. А в соседний город труппа часто выезжает? Да, нас туда приглашают регулярно. С администрацией хорошие отношения, да и множество прекрасных площадок в городе. «А вот цирка нет!» Снежана неожиданно громко щелкнула языком, как бы пытаясь придать особую значимость заведению, где мы сейчас находились. Лидия рассказывала что-то о гастролях в тот город. «Конечно, мы всегда анализируем и выступление, и прием». «То есть кроме рабочих моментов ничего?» «Снежана, постарайтесь вспомнить». «Может быть, вы заметили что-то странное или необычное в ее рассказах?» «Ничего такого!» — развела она руками после непродолжительных раздумий. Затем поднялась и направилась к стеллажу, где ровными рядами покоились папки разной толщины. Она потянула за корешок одной из них и вернулась к столу. «Разве что, когда вы спросили, Я поняла, что она последнее время ни одного выезда в тот город не пропускала. Сейчас проверю. Да, так и есть. Последние девять гастролей туда она труппу сопровождала. Снежана, а можно побеседовать с кем-то из тех, кто гастролировал вместе с Лидией? Из администрации она одна ездила, остальные — артисты и техники. «До середины октября они гастролируют». «Хотя...» Она подняла вверх указательный палец. «У нас ведь Маргарита, гимнастка, с травмой. Она в городе». Снежана продиктовала мне номер телефона и адрес травмированной гимнастки, пообещав предупредить коллегу о моем желании задать ей пару вопросов. Я поблагодарила импозантную даму, И собралась было прощаться, но она вызвалась меня проводить. По пути вниз рассказала пару цирковых баек. У билетной кассы задержалась и, развернувшись, вручила мне два билета на представление в октябре. Я поблагодарила Снежану и покинула здание цирка. Оказавшись на улице, я не спешила к остановке. Вместо этого Я, не торопясь, стала обходить здание по кругу. Наверное, если бы в моей жизни с отцом города не сменялись быстрее, чем времена года, то по выходным он водил бы меня в цирк. Может быть, даже именно в этот. Я бы непременно хохотала и ела сладкую вату. Только ни цирка, ни ваты, ни отца у меня не было. Надо будет сходить на представление и восполнить пробел. Я устроилась на скамейке, рядом с которой вальяжно расхаживали откормленные голуби. Порадовать их мне было нечем. Я вернулась мыслями к Лидии. Вновь и вновь прокручивала в голове беседу со Снежаной. Похоже, что мотивом переезда все-таки была не сестра, как я и предполагала ранее. Однако выбор города казался не случайным, раз она охотно ездила туда с труппой на гастроли. Я достала мобильный, решив, что Снежана успела предупредить коллегу о моем звонке. И оказалась права. Маргарита готова была поговорить со мной уже сегодня. Она продиктовала адрес, который я и так уже знала. И мы простились. У меня было еще полтора часа. Я решила пройти пешком до дома Маргариты. Погода располагала к прогулкам. Было солнечно и тепло. Пёстрые листья начинали потихоньку покидать ветви деревьев, ложась на тротуары разноцветным узором. В детдоме мы каждый год собирали охапки ярких кленовых листьев и плели венки. Самые красивые были, разумеется, у нашей компании. Во-первых, Дуня отлично знала, какие листья собирать и как сделать их эластичными. Во-вторых, мы всегда и во всем стремились быть лучшими. Наверное, каждый из нас искренне верил, что по достижении 18 нас провозгласят тайными агентами. И чем лучше мы будем выполнять любые задания, тем интереснее будет наша миссия. Как бы мне хотелось послать весточку в прошлое и попросить тайну не верить в ерунду, не тратить время и нервы. Но ведь это была наша жизнь. И кто знает, как бы она повернулась, сложись все по-другому. Когда до встречи оставалось еще более получаса, я уже была во дворе нужного мне дома. Не придумав ничего получше, Я устроилась на краю песочницы и достала смартфон. Нашла в записной книжке номер телефона Вероники Светловой и попросила поискать для меня медицинскую карту дочери. Я продолжала надеяться, что в ней может быть хоть какая-то информация. Мне по-прежнему казалась очень странной внезапная смерть такой молодой девушки. Спустя 20 минут. Я поднялась и направилась в сторону подъезда. Маргарита жила в новостройке, недалеко от выезда из города. На горизонте торчали башенные краны. Стройка в этом районе еще активно велась. «Проходите!» После звонка в домофон Маргарита ждала меня на пороге. Подтянутая блондинка чуть за сорок. В сером коротком домашнем платье которая обнажала стройную ногу. Вторая была полностью в гипсе. Она лихо отпрыгнула в сторону. «Давайте в гостиную!» Я проследовала в комнату, а Маргарита резво запрыгала за мной вслед на одной ноге. Удивительно, но она справлялась без костылей. Они стояли в коридоре, прислонённые к книжному стеллажу. В гостиной я устроилась в кресле а хозяйка на диване напротив, вытянув на нем поврежденную ногу. Прямо над ней на стене висела большая афиша под стеклом. «Марго! Покорительница вершин!» На ней женщина в замысловатой позе изогнулась в подвешенном обруче. В гриме и цирковом костюме ее было не узнать. Я в двух словах рассказала Маргарите о цели своего визита. Она поморщила нос, силясь что-то вспомнить, подтянулась на руках, удобнее устраиваясь на диване, и, наконец, заговорила. Да, получается, что она последнее время постоянно сопровождала труппу в эти командировки. Но не в другие города, верно? А в другие тоже, но не так регулярно. Немного подумав, ответила она. Лидия как-то объясняла это. «Нет, но мы и не спрашивали», — пожала плечами Маргарита. «Что могло связывать её с соседним областным центром? Как думаете?» «Незадолго до смерти у неё там нашлась сестра. Но они с ней виделись пару раз за все наши выезды, насколько я знаю. То есть родственница вряд ли могла быть причиной?» «Кто знает», — засомневалась Маргарита. «Мы не были лучшими подругами». Она могла и утаивать что-то. Может быть, она встречалась с кем-то, отлучалась во время гастролей. В рабочее время нет. Если только вечером из гостиницы. Она очень ответственной была, всё контролировала, за каждым присматривала. «Значит, ничего необычного вы не замечали», — уточнила я. А Маргарита задумалась и стала легко постукивать длинным ногтем по гипсовой конструкции на своей ноге. «Смотря что считать странным», — улыбнулась она наконец. «Мне интересны любые мелочи», — заверила я. «Ерунда, конечно, но последнее время труппа действительно зачистила туда с гастролями. Подозреваю, что дело в Петре Владимировиче. Он у них в городе главный по культурной части. Шувалов, слышали?» «Я больше по бескультурью», — развела я руками. В общем, он всячески нам благоволил и звал чуть ли не каждый месяц. Я не особенно задумывалась об этом, но сейчас, когда вы спрашиваете, поняла, что причина могла быть в Лидии. Почему? С тех пор, как она погибла, мы были там всего один раз. Причем, насколько я знаю, Инициатива исходила от нашей администрации. «Допустим», — согласилась я. «Знаете», — продолжила Маргарита, глядя куда-то в сторону, Вспоминаю наши первые гастроли, был у них взаимный интерес друг к другу. Уж не знаю, деловое или личное, но они с удовольствием общались, хохотали». «Вы сказали, первые гастроли?» «Да, потому что сейчас понимаешь, что дальше они, наоборот, будто стали друг друга сторониться». «Но он продолжал приглашать вашу труппу?» «Именно», — задумчиво кивнула Марго. «Что он за человек, можете рассказать?» «Обычный чиновник лет 50-60, обходительный, участливый. Честно говоря, мы больше с другими сотрудниками общались». Свет, музыка, страховки, сами понимаете. А вот администрации и чиновники — это как раз по части Лидии. Конечно, — заверила я и кивнула на ногу. — Давно вы в гипсе? — Пять недель. Надеюсь, снимут дней через десять. Замучилась ужасно. Но вы лихо передвигаетесь на одной ноге. Я же эквилибристка. Баланс у меня в крови. Сорвались. «Да, неудачно приземлилась. Бывает», — улыбнулась Марго. «Переломы для нас — дело обычное. Хорошо, что на тренировке это случилось. Хоть праздник людям не испортило». «Всё для зрителя?» «Конечно, я выросла в цирке. По-другому не умею». «Цирковая семья?» «Самое настоящее. Оба родителя тоже эквилибристы». Мы долго с совместным номером выступали, теперь они уже на пенсии. Я поблагодарила хозяйку за беседу и направилась к выходу. Она ловко поскакала за мной. Я в очередной раз отметила, как она отличается от той Марго, что на афише. Удивительно, что Снежана, сотрудница администрации, больше похожа на артистку цирка, чем потомственная звезда эквилибристики. «Маргарита, а вы знакомы с цирковой семьёй Тригубовых? Может быть, имя Ланселот вам о чём-то говорит?» Решилась я задать вопрос, который мучил меня. «Нет, не вспомню. Они из наших?» «Не знаю», — пожалуй, я плечами, стоя на пороге. «Если придёт в голову что-то ещё насчёт Лидии, звоните». Дома я долго лежала в кровати не в силах заснуть. А что, если Маргарита и Ланс когда-то были знакомы? Просто ей он известен совсем под другим именем. Зная моего давнего приятеля, я нисколько бы этому не удивилась. В конце концов, и мне, когда я ребёнком пришла в полицию, ничто не мешало назвать любое понравившееся имя. Возможно также, что мой друг детства самый настоящий цыган и все его рассказы о цирковом детстве не больше, чем выдумка для юных благодарных слушательниц. Вроде меня. Чем больше я об этом размышляла, тем сильнее мне хотелось докопаться до истины. Однако впереди была видна только чёрная дыра. «Знаешь, что такое роса?» — задал он вопрос, крепко сжимая мою руку. Осадки? неуверенно произнесла я. «Роса — это символ бессмертия!» «Как это?» — удивилась я. Он опустился на мокрую траву и потянул меня за собой. Я села рядом и прислонилась спиной к забору. Небо начинало светлеть. Девушки умывались розовой росой при свете утренней зари, чтобы обрести красоту, — тихо произнес Ланс. «То есть ты для этого меня сюда позвал?» — обиделась я. «Ты и так прекрасно. Я хотел встретить с тобой рассвет. Знаешь, что Добрыня Никитич регулярно катался по утренней росе. Только не говори, что из росы вся его сила взялась, и ты тоже повторяешь этот трюк. Нет тайна, нам с тобой роса не нужна. Мы и так бессмертны». «Почему?» — вскинула я брови мы будем жить, пока живы наши воспоминания об этом утре. Обещай вспоминать этот момент. «Ты говоришь так, будто прощаешься», — возмутилась я, а он только крепче сжал мою руку. Вскоре макушки деревьев плавно превратились из чёрных в бурые, а затем и вовсе в серые. Когда первые лучи солнца упали на кроны, Можно было уже разглядеть мельчайшие листики на них. Самая же красота была вокруг нас: крупные сверкающие капли на траве, утренняя роса. Мне хотелось разглядеть и запомнить каждую из них. Это крупная и круглая, как горошина, а это продолговатое, вот-вот сорвется на землю. Я попыталась поднять руку, чтобы потрогать травинку с прозрачной невесомой каплей. Но тело не слушалось. Сон, с которым я так усердно боролась той ночью, оказался сильнее. Проснулась я от того, что правая рука затекла. Я посмотрела на часы. Было всего шесть утра. Поворочилась немного, поняла, что сон не идёт, и отправилась в кухню. Там я устроилась на подоконнике, завернувшись в клетчатый плед. Я постаралась сосредоточиться на расследовании. Что связывало Лидию Лысенко и Петра Шувалова? Он вполне мог быть её братом. При встрече Евгения сказала, что кроме Лидии родственников у неё не осталось. Возможно, любвеобильный отец этих двух дам имел на стороне еще кого-то, но уж очень много плодов грешной любви на одно семейство получается. Если предположить, что это так, и дело в неких семейных дрязгах или деньгах, может ли Евгения стать следующей жертвой? Не исключено, что выводы Маргариты вообще ни о чем не говорят. И частные гастроли в соседний областной центр вообще никак с Лидией не связаны. Своего цирка там нет, а Пётр может быть большим поклонником циркового искусства. Внезапно пропавший интерес к труппе легко объяснить тем, что человек банально присытился. В конце концов, когда в детдоме к нам приезжали благодетели со сладостями, несколько дней мы радостно ели а потом начинала подташнивать даже от самых любимых конфет. К тому же, хоть Шувалов и главный по культуре, все равно отчитывается перед мэрией. А там могут быть совсем другие представления об искусстве и растрате бюджетных средств. В любом случае следовало узнать побольше о Петре Владимировиче. Я было потянулась к телефону с целью озадачить Субботкина но вовремя остановилась. Будить его мне совершенно не хотелось. Вместо этого я начала собираться на встречу с Софией, коллегой погибшей Людмилы. В 8.20 я уже была у клуба «Роксен». Настроилась на длительное ожидание, но Селиванов, к моему удивлению, явился вовремя. Мы немного побродили туда-сюда, разыскивая вход. Наконец, во дворе мы нашли неприметную дверь без вывески, и Антон нажал кнопку домофона. Нам открыл мужчина сурового вида и устрашающего телосложения. Селиванов протянул ему удостоверение. Я последовала примеру коллеги. Амбал не особенно заинтересовался нашими корочками, но внутрь пропустил. «Как ты договорился?» Удивилась я, когда охранник проводил нас с креслом недалеко от входа. В какой-то момент я даже испугалась, что фейс-контроль мы не пройдем. «Не переживай, с нужными людьми все заранее говорено», — важно ответил Селиванов и даже немного раскраснелся. «Антон Борисович, здравствуйте!» Мы дружно повернули головы, В сторону женщины, которая приблизилась к нам, совершенно бесшумно. Должно быть, здесь специально обучают быть незаметными. Проходите за мной. София, невысокая, крепкая женщина в униформе серого цвета, повела нас через длинный коридор с множеством дверей. В каждой имелось небольшое задвинутое окошко, от чего обстановка напоминала тюремную. Однако дизайнерский кафель на полу и дорогая отделка коридора говорили о совсем ином предназначении. Из коридора мы попали в просторный зал с кожаными креслами и диванами, тремя небольшими сценами и длинной барной стойкой. Софья включила свет, чтобы мы могли пересечь помещение, не споткнувшись в полутьме. Я обратила внимание, на очень дорогие напитки на стеллаже за баром и роскошную посуду. Женщина открыла одну из дверей в дальнем конце помещения, и мы попали в комнату, которую я бы легко могла принять за переговорную, если бы мне показали ее в отрыве от всего остального, разумеется. Софья, это Татьяна, моя коллега представил меня Антон, когда мы уселись за роскошным дубовым столом. «Мы занимаемся расследованием дела, милой Светловой». «Дело? Это что же, ее убили?» Женщина несколько раз провела обеими руками по голове, убирая каштановые пряди от лица. «Мы обязаны убедиться, что ее смерть была естественной». «Но разве у вас там не режут, чтобы это проверить?» «Режут», — кивнул Антон, «и в случае появления сомнений общаются с окружением жертвы». «Вдруг кто-то знает детали, которые могут следствию помочь?» «Вот это да», — растерялась Софья. «Как же так? Кому нужно было убивать ее?» «В этом мы и пытаемся разобраться», — заверила я. «Для начала расскажите об этом заведении и ваших обязанностях. Тщательно убирать, не отсвечивать и не болтать лишнего. Вот и все наши обязанности», — пожала плечами Софья. «Даже если речь идёт об убийстве?» — сурово спросил Селиванов. «Не выносить ссоры из избы. Тут, конечно, всякое бывает, но не убийство. Такое точно, ни я, ни Мила». Покрывать не стали бы. Что же здесь происходит? Можно в общих чертах, вкратчиво попросила я. Сюда наведываются очень серьезные гости. Случайных людей просто не бывает. Заведение работает каждый день. Несколько раз в месяц тут проходят тематические вечеринки. Какие? Оживился Антон, будто мог рассчитывать на приглашения. Разные. Уклончиво ответила Софья, но всё же продолжила. Искушённой публике недостаточно просто танцев у шеста и массажа. Позавчера, например, была собачья жизнь. У кого? не понял Селиванов. В смысле, вечеринка с животными? Глаза мои медленно поползли на лоб. Нет, с нашими девочками. Все они были в намордниках. На поводках и всю ночь ходили на четвереньках. Ясно, сглотнул Антон. Точнее, не совсем. Вот бы одним глазком посмотреть для полного представления. Обойдешься. Я откнула его локтем в бок, чтобы привести в чувство, и обратилась к Софье. Вы не знаете, Милли, предлагали присоединиться к вашим девочкам? Это наверняка оплачивается выше, чем уборка». «Нам очень прилично платят. Здесь ценят ответственных сотрудников», — обиделась женщина. «Может, и предлагали. Мне она этого не рассказывала». «Вы хорошо общались с милой?» «Да, по-приятельски. Хорошая девчонка, умная, целеустремленная. Такая на четвереньках ползать не будет». «Ничего необычного перед её смертью вы не заметили?» «Мы ведь не так часто встречались, всё больше по телефону. Редко, когда одновременно на смену выходить приходилось. После вечеринок как раз...» «В последнюю вашу встречу она вела себя, как обычно?» «Вполне, — пожала плечами Софья. А молодой человек у неё был, — поинтересовалась я». Не похоже на то, но кто знает. Как-то я её видела в компании какого-то парня в парке. Точно не скажу, может, и не она это была. Я с ребёнком на детской площадке гуляла, а они вдалеке. Вы её о нём не спрашивали? Нет, я только сказала на следующий день, что видела её в парке. Кстати, она как-то растерялась и вроде не ответила ничего. Возможно, и правда парень. «Первая любовь и все такое», — Софья мечтательно вздохнула. «А посетители вашего заведения милые знаки внимания не оказывали? У нас за такое уволить могут, поэтому любые поползновения чреваты». «Как вы тут так долго держитесь?» — вмешался Селиванов не к месту. «За меня не переживайте», — успокоила его женщина. «Я своё место знаю. Мы тут вообще вроде мебели. В заведении девочки на любой вкус есть. Цвет кожи, волос, рост, вес, возраст. Только выбирай». «Возраст?» — переспросил Антон, почуяв неладное. «Не переживайте, всё по закону. У нас есть дамы очень преклонного возраста. Есть почитатели и у таких». «Софья, а нет ли у вас вечеринок вроде сатанистских?» Осторожно поинтересовалась я. «Это как?» — не поняла она. «Ну, кровь, скелеты, трупы, вампиры, в конце концов». «Ну, были у нас в том году вечера на хуторе». «Поподробнее?» — оживился Селиванов. «Ну, гоголевская тема». На каждой сцене у нас по гробу стояло с «Настоящими?» — Антон не мог поверить в услышанное. Но нет же, девочки наши панночками прикидывались». «Вау!» — воскликнул Селиванов, и рот открыл от удивления. «Это как Ви?» «Он самый». «Я так в детстве это кино любил!» «Лучше бы ты в детстве книжки читал». Прервала его я, опасаясь, что он снова начнет напрашиваться на вечеринке. «Я читал», — обиделся Антон. «Софья», — обратилась я к женщине, проигнорировав коллегу. Понимаешь, что в таких заведениях, кроме алкоголя, есть и другие средства забыться и расслабиться. Как думаете, Мила могла их употреблять?» «Наркотики?» «Не думаю». Ответила женщина, немного подумав. Говорю же, девка она была с головой, да и себя любила. Мы же на эту красивую жизнь только со стороны смотрим, никак не вмешиваемся и не участвуем. А вы не находите странным, что Мила, молодая красивая девушка никого не заинтересовала в заведении? Да не думала я об этом как-то. К тому же, знаете, Софья остановилась. Гэтсби о ней меня пару раз спрашивал. Гэтсби? Оживился Антон. Это тот, который из Смозливы и из Титаника? Это который из Фиджеральда, осадила его я. Когда только она к нам пришла, через пару недель он задержался в заведении до самого утра. Моя смена была Ну и завёл разговор про новенькую. Ничего особенного. Мы с некоторыми клиентами можем парой слов перекинуться. Ну вот, он и поинтересовался, кто, откуда и так далее. Кроме него, никто вам подобных вопросов не задавал, правильно понимаю? Может, что-то и было, но про Гэтсби я вспомнила, потому что он не раз милый и интересовался. Спустя какое-то время спросил, где учится что-то такое. Ничего особенного. Мы про погоду можем иногда парой слов переброситься». «Но всё-таки интерес к Миле показался вам необычным», — уточнила я. «Тогда нет. Я приняла это за обычную вежливость. Но сейчас, когда вы стали спрашивать, поняла, что был какой-то интерес у него, возможно». «Она что-то о нем говорила, спрашивала?» «Нет, никогда», — Софья решительно покачала головой. «А как зовут его?» «Гэтсби? Не знаю. Все его только так и зовут», — пожала плечами Софья, и мы простились. Селиванов припарковался на соседней улице. До его авто мы добирались в молчании. Я размышляла о странных вечеринках, миле и интересе к ней Гэтсби. Антон, судя по выражению лица и приоткрытому рту, только о вечеринках. Взгляд его был блаженным и даже счастливым. «Ты будто только что дело раскрыл», — обратилась я к нему, когда мы сели в машину. «Что?» — не сразу среагировал он. «Ничего», — махнула я рукой. «Погода, говорю, отличная!» До конторы мы добирались молча. В кабинете Селиванов наконец пришел в себя. Наверное, от того, что рабочий телефон, дребезжащий у него на столе, мы услышали еще из коридора. Он поднял трубку, долго разговаривал с кем-то, хмурился и чертил что-то на листе бумаги. Я устроилась на диване напротив, и попыталась привести в порядок мысли. Прежде всего, необходимо было выяснить, кто такой этот Гэтсби, и был ли его интерес к Миле обычной вежливостью, или все-таки чем-то большим. Я достала телефон из кармана брюк и написала старому другу. «Костя, если знаешь, кто такой Гэтсби, давай поужинаем сегодня». По всей видимости, он знал потому что вскоре я получила ответное сообщение с адресом и временем встречи. В его связях и осведомленности я, собственно, не сомневалась. «Что за новая практика ставить условия?» улыбнулся Костя, садясь напротив меня за столик у панорамного окна в пол. «Я ожидала, что этот вопрос ты задашь еще до встречи», хохотнула я. «Видимо, я недостаточно любопытен», — усмехнулся он. «Зато у меня этого добра хоть отбавляй». «Я заметил», — улыбнулся Костя. «Мы сделали заказы и когда официант удалился, предварительно наполнив наши стаканы водой с лимоном из графина, стоящего на столе, Костя сцепил в замок руки и с улыбкой уставился на меня». Сегодня разговаривала с коллегой одной из двух пропавших девушек. Она работала в Роксен, знаешь такое место? Наслышан, — многозначительно кивнул Костя. Связалась с кем-то из клиентов? Не похоже, — покачала я головой. Она там занималась уборкой и, судя по всему, была на хорошем счету, но ею будто заинтересовался некий Гэтсби. Хотелось бы узнать, что это за персонаж. Евгений Сергеевич Гераскин. Крупный бизнесмен, делами занимается в меру честно и тихо. Разведён 39 лет. Родился в нашем городе, учился в Москве. Там же начал свой бизнес. Но лет пять назад вернулся на малую родину. «Почему его называют Гэтсби?» — спросила я. Из-за созвучности фамилий? Сразу после возвращения в родные края он купил дворянскую усадьбу в паре десятков километров от города. В советские годы в ней располагался областной архив, а потом долгое время она стояла заброшенной. И что сейчас? Он в ней живёт и часто проводит там закрытые вечеринки, куда съезжаются влиятельные люди. Причем не только нашего города. Вроде тех, что проходят в Роксен, поинтересовалась и я. Скорее всего, пожал он плечами. И делает он все это за свой счет? В клубе хотя бы зарабатывают на людских фантазиях? «Именно поэтому его и называют Гэтсби», — улыбнулся Костя. «Как думаешь, насколько далеко заходят гости в своих развлечениях в его усадьбе. «Каждый в меру своей испорченности», — ухмыльнулся он. «Как ты считаешь, мог ли он привести в качестве специальных гостей на вечеринку два трупа?» «Даже если бы в голову ему и пришла такая идея, то вряд ли он лично стал бы интересоваться потенциальной жертвой». «Согласна», — кивнула я. «Можешь организовать мне с ним встречу?» «Попробую. Не обещаю, что она принесёт пользу вашему делу, но яркие впечатления тебе однозначно обеспечены». Оставшую часть вечера мы провели в приятных беседах, ни разу не вернувшись к нашему расследованию, за что я была Константину очень благодарна. Непринуждённый дружеский диалог Это то, чего мне действительно не хватало в последние дни. Следующий день выдался богатым на новости. Селиванов встретил меня в своем кабинете с телефоном у уха. В знак приветствия поднял ладонь левой руки и улыбнулся. Я придвинула стул и села напротив, дожидаясь, когда он закончит разговор. «Звонили эксперты. По машине Аллы Лысенко». Ничего подозрительного. Не похоже, что повреждено что-либо из механизмов или электроники. Либо действовали очень ловко, не желая оставлять следов. Задумчиво протянула я, вспоминая, какие чудеса мог творить Ланс с любыми транспортными средствами. Технологии с тех пор, кстати, шагнули далеко вперёд. Не исключено, что для такого дела Больше подошли бы знания лавы, нежели ланса. «Как там, братья? Надо бы с ними переговорить». «Не только с ними. Я была в цирке, общалась с коллегами Лидии Лысенко, с Викровиалы. Есть основания думать, что переезд в другой город был затеян не из-за сестры». «Интересно», — Антон облокотился на стол. Выходит, ей просто нужно было покинуть наши края, спрятаться от кого-то, а сестра могла быть удобным предлогом. Не уверена. Похоже, соседний областной центр мог быть именно целью переезда. Хочу выяснить, что всё-таки её с ним связывало. Её коллега упомянула некоего Шувалова, ответственного по культуре там. Вроде бы Лидия могла быть с ним как-то связана. «Еще один родственник?» «Не думаю». «Ну что, снова в командировку?» весело подмигнул Селиванов. «Чему ты радуешься, не понимаю», — грозно посмотрела на него я. «Я туда пока не собираюсь. Если у тебя нет дел поважнее, поезжай, я только за. У меня и тут куча забот». «Субботкину задание я дала, а пока нужно допросить братьев». «Я тебе сегодня компанию составить не смогу», — Антон сделал виноватое выражение лица. Но в его искренность верилось с трудом. «Я и не рассчитывала», — ответила я и попросила. «Сможешь заехать к Веронике Светловой, матери Людмилы, за медицинской картой ее дочери?» «Мне до вечера из конторы никак», «Селиванов, не слишком ли хорошо ты устроился?» — возмутилась я. «Сам себе завидую!» — довольно ответил он и откинулся на спинку стула. А я покинула его кабинет. Я позвонила Веронике и выяснила, что о моей просьбе она забыла, зато пригласила приехать и заняться поиском карты самой. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Через полчаса я уже была в её квартире. Встретила она меня с сигаретой в руках и тёмными кругами под глазами. "Чего вы там так долго выясняете?" поинтересовалась она. "Не я же её укакошила. Отдали бы уже лучше, чтобы похоронить и дело с концом". "Вас никто не подозревает", успокоила её я. "Таковы процедуры". "Процедуры?" усмехнулась она в ответ. «Человека нет. Так есть ли разница, как он умер?» «Есть и иногда существенная», — возразила я ей, когда она открывала передо мной комнату дочери. «Справитесь?» — спросила Вероника. «Постараюсь», — ответила я и подошла к столу. Тут мой взгляд упал на крысу в клетке. «Ой, что с ней?» «Да что ей сделается?» Женщина подошла ближе и заглянула в клетку. Животное лежало внизу на опилках, лапками вверх. «Вы её кормили?» — осторожно спросила я. «Да они несколько дней без еды могут», — отмахнулась та. «Убрать её, наверное, надо. Вонять будет», — предположила я. Хотя в этой квартире и так не благоухала. «Подождём, может, и живёт, хотя лучше бы померла, конечно». Вероника поморщилась, а я засомневалась в её адекватности. Должно быть, она уже с утра успела хорошенько принять на грудь. Женщина постучала по клетке и продолжила. Мелкие эксперименты на ней разные ставила. «Может, снотворное какое действовать начало, или ещё что? Сейчас воды принесу». Вероника вышла из комнаты и скоро действительно вернулась со стаканом воды. Открыла клетку и вылила содержимое в миску. Остатками сбрызнула животное, положила корм. Потом резко опустилась на стул, закрыла лицо руками и беззвучно заплакала.